Глава 31. Только в 6 часов вечера государь освободился от дел и прошел в свой кабинет. — Обождите маленько ваше высокоблагородие, — сказал полный почтенный камердинер его величества. — Я доложу о вас. Иногда в эти часы государь призывал к себе саблина и беседовал с ним. Иногда приходили дочери, великие княжны, и государь читал им по-английски. Было в эти часы тихо и спокойно в кабинете царско-сельского дворца. Суета и заботы уходили куда-то, менее грустно глядели глаза государя, и он был доступнее для простого разговора. Саблин остался один в библиотеке. По стенам стояли большие шкапы со стеклянными дверцами, полные книг. Посередине на круглом столе лежали журналы и газеты. Новое время русский инвалид, отпечатанные на Веленовой бумаге, были откинуты в сторону. Государь читал их утром. За дверью красного дерева с золотыми ручками был государь в кабинет. Там было тихо. Саблин ждал, неподвижно стоя у стола. Ждал уже более получаса. Бронзовые часы, на которые он смотрел, пробили шесть, потом половину седьмого. Дверь в приемную резко распахнулась, и в нее, в предшествии камердинера, прошел дежурный генерал-адъютант. За ним шла какая-то странная личность, среднего роста, худощавый человек с густыми, в скобку, по-мужицки обрезанными, волосами, черными усами и блестящей волнистой бородой на очень бледном лице. Был одет он в длинную, шелковую, белую, расшитую по воротнику и полом рубаху, Бархатные темные длинные штаны и мягкие опорки, в которых он неслышно ступал. Но всего значительнее были глаза этого человека. Громадные, почти белые, окаймленные черными ресницами и густыми бровями. В темных, ввалившихся веках они светились и горели внутренним огнем. Саблин невольно потупил свой взгляд, когда этот человек внимательно и остро посмотрел на него. Взгляд его проникал глубоко в душу и, казалось, видел все изгибы ее, читал мысли. Если бы этот человек входил один, без коммердинера и генерала-адъютанта, Саблин задержал бы его и вызвал караул. Так необычен, странен и нелеп был этот человек в дворцовой обстановке. Генерал-адъютант сконфузился, увидав Саблина в библиотеке. Саблин вытянулся, стал смирно, глядел на генерала-адъютанта. Спутник его остановился против Саблина и пронизал его своими необыкновенными глазами. «Не на него смотри, милый, а на меня. Большая польза будет тебе с того. На меня обопрись». Саблин невольно обернул глаза наговорившего. Он стоял против него. Очень длинный белый нос разделял его лицо на две части. Ярко блестела темная борода и темные волосы. Из-под густых бровей смотрели громадные нечеловеческие глаза. Они видели то, чего другие не видели, и не выражали своих мыслей. Было что-то демоническое в этом проникающем глубоком взгляде. Большое дело, задумал. Эвана, перекраим по-своему. Ишь ты. Гриш, поклонись. — Он тебя научит, а боль того с женой молодой сведи. — Ох, хороша она, люблю, белое! И он отвернулся от саблина, шмыгнул по мужицке носом, плотоядно, похотливо улыбнулся длинными ярко-красными губами и, опережая генерала-адъютанта, прошел к двери, которую распахнул перед ним камердинер, и смело вошел в государев кабинет. Генерал-адъютант молча пожал руку Саблина и вышел из библиотеки. «Кто это такое?» — спросил Саблин у коммердинера. На лице старого почтенного человека замкнутом и строгом скользнула презрительная улыбка. Но сейчас же оно стало обычным, спокойным и беспристрастным. «Григорий Ефимович — лампадник царский», — сказал он. «Теперь приема больше не будет» его императорское величество занятой. Вашему высокоблагородию дожидаться ни к чему. Можете идти. Коли что нужно будет, я отложусь». Продуманная горячая речь улетучилась из головы саблина. Бледное лицо с длинной темной бородой стояло перед ним, белые глаза прожигали насквозь, и он слышал сладострастные слова. «Более того...» «С женою молодою сведи! У хороша она! Люблю, белая!» Саблин пожал плечами и вышел из библиотеки. Жуткое предчувствие чего-то неотвратимо тяжелого охватило его душу. И первый раз серьезно заколебалась его любовь к царю.